Максим несколько секунд помолчал, собираясь с мыслями. «Ты сказал, что этим занимается одна из групп. Значит, их много?» «Но это смотря как считать. Есть несколько основных групп. В них входят те, кто начинал движение хакеров. такие отцы-основатели». Борис усмехнулся. «Я представляю одну из них. С каждой из этих групп связаны несколько групп, представленных хакерами второго поколения. Теми, кого можно назвать непосредственными продолжателями нашей традиции. И, наконец, есть те... кто пока только интересуется нашей работой, разбирается в наших обнародованных разработках. Все эти люди так или иначе связаны с нами. В некоторых странах и городах тоже есть группы, работающие в русле наших идей, но с нами они не связаны и работают самостоятельно. Так что в целом нас не так уж и много. Понятно. Тогда у меня еще один вопрос. Насчет мира сновидений. Почему для своих исследований вы выбрали именно его? Он может дать что-то практическое? «Разумеется», — ответил Борис. «Они как раз дошли до конца аллеи, развернулись и пошли в обратную сторону. Дело в том, что сновиденный мир позволяет отыскать ключи ко многим тайнам мироздания. Обычно люди рассматривают сны как нечто несущественное, а в лучшем случае пытаются как-то их трактовать. Зайди в любой книжный магазин. Там полно всяких сонников. Хакеры подошли к этому по-иному. А именно... Давай присядем». Борис указал на ближайшую скамейку. Они сели. Максим приготовился слушать, жалея, что у него нет диктофона. Впрочем, на память он никогда не жаловался, и это утешало. «Мы начали с того», — продолжал Борис, «что попытались разобраться в том, какие законы действуют в сновиденном мире. Это была трудная, но увлекательная работа. Так вот, оказалось, что для человека во сне всегда присутствует запрет на осознание. Можешь сказать, что тебе сегодня снилось? Сегодня?» — Максим намочил лоб. «Снилось, что я был на лекции». «Потом искал в магазине запчасти к телевизору. Дальше за мной кто-то гонялся, но толком уже не помню». «Но ты знал, что спишь?» «Нет», – Максим покачал головой. «Я понял, о чем ты. Кастанеда писал, что во сне можно осознаться, то есть знать, что ты спишь». «Именно», – согласился Борис. «Обычного человека во сне кидает из сюжета в сюжет. В этом смысле он подобен слепой марионетке». Как думаешь, что управляет этой марионеткой? Что управляет тобой во сне, заставляет что-то делать? Не знаю, пожал плечами Максим, виновато улыбнулся. Я об этом как-то не подумал. В том-то и дело кивнул Борис. Сны для нас столь же привычны, что мы обычно даже не задумываемся, почему в них что-то происходит именно так, а не как-то иначе. Сон он и есть сон, чего о нем думать? А вот хакеры задумались, в итоге выяснили жутко интересную вещь. Каждый наш сон соответствует определенной программе. Меняется сон, меняется и программа. Представь, что кто-то время от времени меняет компакт-диски в проигрывателе. И в соответствии с записью на очередном диске тебе подкидывается тот или иной сюжет сновидения. И ты, будучи послушной слепой марионеткой, исправно озвучиваешь, в кавычках, эту запись. То есть что-то делаешь, с кем-то дерешься, от кого-то бежишь или за кем-то гонишься. Десятки сюжетов. И ты в них главное действующее лицо. При этом ты не имеешь возможности изменить запись, а она доступна только для чтения, only read, как говорят компьютерщики. Но если наши сны определяются некой защищенной программой, то возникает резонный вопрос, а нельзя ли ее взломать? Отсюда и название группы «Хакеры сновидений», спросил Максим, уже зная ответ. Именно, согласился Борис. Что учитель Кастанеда советовал ему делать для того, чтобы осознаться во сне? Искать руки, уверенно заявил Максим. Кастанет должен был смотреть на них во сне. Правильно. Но чем является это действие? Зачем оно? В чем его смысл? Это поможет понять, что ты спишь. Пока я понял, это именно так. А смысл весь в том, продолжил Борис, чтобы ввести в программу сновидения свою маленькую программку, этакого червя, который будет медленно, но неуклонно выполнять свою разрушительную работу. В итоге однажды сновиденная программа даст сбой. И ты осознаешься во сне. Фактически ты проснешься во сне. Твое сознание выйдет из-под опеки сновиденной программы. Сон превратится в сновидение. Как думаешь, что произойдет дальше? Я смогу что-то делать в сновидении. То, что хочу. Да, но это недолго. Очень скоро, может через минуты или даже секунды. Программа сновидения заметит сбой. Соответственно, она попытается восстановить статус-кво, а именно... Ты либо потеряешь сознание и вернешься в обычный сон, либо тебя просто вышернуть из сновидения, и ты проснешься. Тем не менее, ты получишь крупицу опыта. Со временем, если не будешь делать ошибок, таких крупиц будет становиться все больше и больше. И в итоге произойдет удивительная вещь. Сновиденной программе надоест с тобой возиться, и она просто перепишет твой статус в пользу более высокого, то есть зафиксирует до юры текущее положение дел. Все как в жизни». Борис усмехнулся. «Чем больше миллионов какой-нибудь варюга украл, тем выше у него шансы стать депутатом или губернатором, а то и вовсе президентом. Выборы окончательно закрепит его новый статус».